Номер 81. Земля не пуп вселенной. Гелиоцентрическая система Коперника. В то время, когда жил Коперник, господствовала геоцентрическая система мира. Земле отводилось место неподвижного центра вселенной, вокруг которого вращаются солнце, луна и планеты. Если считать Землю неподвижным объектом, то видимое движение планет кажется очень причудливым. Они перемещаются между звездами, на первый взгляд, совершенно хаотично. Птолемей придумал этому объяснение. Планеты движутся не непосредственно вокруг Земли, а вокруг некой точки, а точка вращается вокруг Земли по круговой орбите. Изучая таблицы Птолемея, Коперник обнаружил – вся система неверна. Планеты должны двигаться по простым орбитам, но не вокруг Земли, а вокруг Солнца. А наша планета – это не центр мира, а один из многих объектов, вращающихся вокруг светила. Коперник много лет вел наблюдения и сделал следующие выводы. Земля не только движется по орбите вокруг Солнца, но и вращается вокруг своей оси. Благодаря этому на планете происходит смена дня и ночи и видимое изменение положения звезд, Луны и Солнца. Вращением Земли вокруг Солнца объясняется его перемещение в течение года среди созвездий. Планеты находятся на разном расстоянии от Солнца, и поэтому движутся вокруг него с разной скоростью. При наблюдении с Земли кажется, что они делают по небу петлеобразные движения. Все эти зигзаги объяснялись при помощи гелиоцентрической системы. Очень просто. И не нужны были запутанные Птолемеевские вычисления. Труд Коперника об обращении небесных сфер, изданный в 1543 году, сразу после его смерти стал поворотным в истории астрономии. Идеи, изложенные в книге, казались современникам фантастическими, а церковь сочла книгу еретической и запретила ее.